Глава 17. 18-19 апреля 1994 года. Ой, ребятки, жаль, что вы так быстро съезжаете. Надежда Ивановна всплеснула руками, казалось, она была и вправду расстроена. Вы такие хорошие жильцы у меня. Уже все соседи про вас рассказывают, и вежливые, и приветливые, и помочь всегда соглашаются, и никаких пьянок, гулянок. Жили бы дожили. Мы сидели на кухне в хозяйской квартире и перечай с тортом, купленный по этому случаю накануне. Сумки с нашими вещами уже стояли у порога. «Да мы бы с радостью, Надежда Ивановна», — улыбнулся я. «Нам у вас очень понравилось. Но друзья из Питера к себе приглашают на работу. Условия хорошие, жилье дают. А главное, платят выше среднего и вовремя. Это сейчас, сами понимаете, немаловажно». «Ой, Володь, не говори», — хозяйка покачала головой. «У меня вон у подруги сын институт закончил, а никуда устроиться не может. По специальности вроде можно, но там платят с перебоями, то есть вообще не платят месяцами. Они по специальности берут только грузчиком, а он хиренький такой, не спортивный совсем. Вот как, скажите мне, такое может быть? Молодой умный парень и никому не нужен. Ему жить на что?» «Хорошо у него, пока месть мать жива помогает, а когда ее не будет?» «Да, грустная история», — согласились мы. «Ребят, может, все-таки останетесь?» — улыбнулась Надежда Ивановна. «Ну, где я еще таких жильцов найду?» «Давайте с вами договоримся», — я ответил этой милой женщине и такой же улыбкой. «Если мы когда-нибудь еще соберемся в мытище, то жить приедем только к вам». На самом деле, никакие друзья из Питера никуда нас, конечно, не звали. Просто нам пора было исчезать из города, чтобы все, кто нас успел здесь узнать или хотя бы увидеть, сжились с мыслью, что больше нас мытищих нет, и начали потихоньку нас забывать. Отъезд должен был выглядеть естественно, а в памяти соседей мы хотели остаться добрыми, открытыми и миролюбивыми, то есть полной противоположностью тем, кто нападает на других с оружием в руках. Поэтому накануне отъезда мы обошли всех, с кем здесь общались, и сообщили им эту новость, естественно, с обязательным упоминанием Петербурга в качестве точки назначения. На деле же дневная электричка умчала нас в Москву, где мы до поры до времени разъехались по домам. Хорошо, что в наших с ребятами делах случались такие длительные перерывы по несколько недель, когда можно было относительно расслабиться и просто бродить по городу, думая о своем. Это позволяло привести себя в норму, успокоиться и не принимать необдуманных решений. В конце концов, нужно время от времени вспоминать, что помимо гонки за разными целями, поиска денег, наблюдения за бандитами и наказания их, существует и еще нормальная человеческая жизнь с ее повседневными радостями и огорчениями. по один из таких вечеров я, по уже сложившейся привычке, гулял по центру Москвы. Все-таки старую часть города не сумели испортить никакие перемены, и я любовался знаменитыми местами, представляя себе, как в будущем, когда, наконец, с нелегальным существованием и такими же доходами будет покончено, я начну посещать разные культурные мероприятия, заводить новых друзей, знакомиться с девушками. Кстати, насчет девушек. Проходя мимо Пушкинской площади, я обратил внимание на одну из них — Незнакомка явно была чем-то расстроена и растерянно озиралась по сторонам. «Что ж, прекрасная возможность помочь симпатичной барышне, и кто знает, может быть, и украсить вечер ее обществом». «У вас что-то случилось?» — спросил я участливо. «Может быть, я могу вам чем-то помочь?» «Да чем вы поможете?» — грустно ответила она, продолжая нервно высматривать что-то вокруг. «Я хотела купить билет на сегодняшний спектакль. Давно мечтала посмотреть». «Но в кассах ничего нет, все выгребли перекупщики». Она кивнула на несколько крепких парней, стоявших неподалеку. «А у них цены такие, что мне еще полгода на них копить надо». «Хм, а еще, говорят, у нас молодежь пропащая. Ничем не интересуется, в голове одни деньги. Вот, пожалуйста». В самом центре Москвы самое что ни на есть молодежь расстраивается из-за того, что не может попасть в театр. Я направился к одному из перекупщиков и поинтересовался ценой билета на сегодняшний спектакль в середину портера. Да, скромностью ребята явно не страдали. На эту сумму студент, а девушка по виду была похожа на студентку, питается весь месяц. Но я был уже далеко не студент, настроение было хорошим, и я, для порядка сбив цену, выкупил заветный листочек бумаги. Спрятав его в карман, я с серьезным лицом вернулся к девушке. «Скажите, а как вас зовут?» — поинтересовался я. «Зачем вам? Ну, Полина?» — без особого интереса сказала она. «Полина, не волнуйтесь, я не буду вам навязываться, но хочу сделать вам небольшой подарок». С этими словами я достал из кармана берет и торжественно протянул его девушке. «Ой, это зачем?» На лице Полины отразилось столько эмоций, что трудно было понять, удивлена она, растеряна, сердито, обрадована, испугана или расстроена. «Просто так», — улыбнулся я. «Не бойтесь, я ничего от вас не прошу». «Если что, телефон я прохожим не даю», — отчеканила девушка. «А я разве спрашивал у вас номер телефона?» — удивился я. «Тогда зачем?» Ее лицо, кажется, застыло в какой-то неприветливой маске, а глаза сощурились, как у жены, намеренной вытащить всю правду из окончательно завравшегося мужа. Если честно, все это начинало меня немного раздражать. Действительно, что ли, приняла мой подарок за подкат? Да даже если и так, к ней каждый день, что ли, подкатывают с билетом стоимости в ее месячный рацион, не требуя взамен ни свидания, ни телефонного номера. Я же говорю просто так. Как можно вежливее ответил я. Я увидел, что вы расстроены и захотел сделать для вас что-то приятное. Но это слишком дорогой подарок, холодно ответила она. Я приценялась, я знаю, сколько это стоит. Я не могу это принять, тем более от незнакомого мужчины. Простите, забыл, меня зовут Володя, шутливо представился я. Все равно не могу, усмехнулась она. А почему мне? Подарите своей девушке. А еще лучше, сходите вместе с ней, раз вы такой богатый. Там и буфет есть, шампанского вдвоем выпьете. Все, хватит. Мне это надоело. Я всего-навсего решил сделать приятное человеку, который расстроен. Почему я должен стоять и обтекать, как застенчивый семиклассник, который впервые в жизни решился подойти к девушке, а та начала его высмеивать перед сверстниками? Может, мне еще теперь ее с полчасика поуговаривать взять билет, который ей был, кажется, нужнее, чем мне? А она, значит, будет крутить своей красивой головкой и прикидывать, согласится или нет? Тоже мне королева нашлась. Я повернул голову в сторону и заметил бабульку, которая отходила от перекупщиков с выражением крайнего расстройства на лице. Выцвевший платок на голове, потертая сумка, пальто, наверняка разменявшая как минимум четвертый десяток, Да вот уж кому-кому, а ей к перекупам соваться бесполезно. Полина, последний раз спрашиваю, возьмете билет? Я уже и перестал скрывать свое раздражение. Эта ситуация была мне крайне неприятна своей абсурдностью и бессмысленностью. Молодой человек, я же вам сказала, я не могу. Начала была она, но я не дослушал ее и направился к старушке. — Простите, вы, наверное, хотели попасть на спектакль? — спросил я. — Ох! «Хотеть-то хотела», — запричитала пожилая театралка. «Да только вон, какие цены эти нехристи ломит то У меня на гроб это то меньше отложено». «Вот, возьмите», — я протянул ей билет. «Это подарок. Никаких денег не надо». «Это... это что же?» — бабулька растерянно вертела в руках билет. «Это мне? А ты, сынок, как же?» «Я хотел сходить, да планы поменялись», — улыбнулся я. «Приятного вам вечера». «Вот спасибо, милый!» — бабулька похлопала меня по руке. «Вот выручил. Удачи тебе и невеста, чтоб хорошая попалась!» Она торопливо засеменила к театру. Краем глаза я заметил Полину, которая наблюдала за этой сценой с явным недовольством и даже недоумением на лице. На нем читалось «Как это? Променять меня на какую-то бабку?» «Кобейница меньше надо», — подумал я и зашагал к метро. Рефлексировать мне было некогда. Пора было начинать готовиться к, может быть, главному делу, которое ждало нас с ребятами впереди. «Значит так. Обговариваем все сейчас, чтобы на месте действовать молча, но координированно». Инструктировал я своих ребят, сидя в угнанной копейке, припаркованной за пару кварталов от Мятищинского рынка. «Наша первостепенная задача — упасть на хвост к тем деятелям, которые будут относить бабки с рынка в подвал. Войдем с ними и сразу начнем работать. Да, отозвались Петька с Илюхой. Отлично. Я вскинул руку и посмотрел на часы. Подарок покойного Степа подсказывал, что нам пора. Ну что, пошли. Выставляемся недалеко от входа, где договаривались. Там очень удачно нет лампочек в фонарях. Я хитро посмотрел на Петьку, который этому поспособствовал. В темноте мы максимально незаметно приблизились к подвалу у рынка. Еще когда мы наблюдали за этой дверью из пивнухи напротив, мы запомнили множество нужных нам деталей, касающихся этой местности, и теперь чувствовали себя как дома. Завидев фигуру крупного амбала, идущего по направлению к подвалу, мы бесшумно пристроились за ним. Стоило братку завернуть за угол, как он замер, медленно поднимая руки. Дуло моего пистолета коснулась его лба. «Э, вы че, пацаны?» Было изумился браток, но никто с ним разговаривать не стал. «Ствол у козла забери», — распорядился я Илье. «А ты сделай так, чтобы нас пустили. Начнешь чудить — пристрелю, как помойную крысу». Браток отрывисто закивал, побледнел, что выбора у него немного. Либо он падает от пули сейчас, либо братва отправит его на кладбище чуточку позже. Но выбрал этот амбал жизнь, чуть более долгую в смысле. И когда охранник, зорко следивший в глазок, кто именно пожаловал на огонек, открыл дверь, все и началось. «Че ты бледный такой?» начал был охранник, намерившись отвесить шуточку нашему заложнику. «Как будто...» «Хлебало завали». Илья уперся долом пистолета в лоб опешившему мужику и, недолго думая, выстрелил. «Братва, братва, вы обещали! Пощадите у меня дети!» Я выстрелил ему в лоб, «До свидания. С такими мудаками переговоров не ведем». Петя поднял ствол охранника. Теперь все трое мы были вооружены. Илья остался дежурить у входа, а мы с Петькой двинулись дальше, по длинному коридору, вдоль которого виднелись двери кабинетов. Да, отставной мент Вадим Анатольевич не соврал. Тут был целый офис. И, похожие сотрудники что-то праздновали. На полной громкости гремела музыка, слышались веселые голоса. А может, это их обычное вечернее времяпровождение? Но выстрелы братки услышали и начали выбегать в коридор. В любом случае, их гулянка подошла к концу. Мы быстрым шагом шли по коридору и валили каждого, кто находился внутри. Работали собрано и четко. Одна пуля, один бандит. Военная закалка плюс максимальная концентрация и решительность на выходе дают отличный результат. Не больше пары минут, и все было кончено. Петька выключил орущий магнитофон, и мы осмотрели поле боя. Большая часть комнат оказалась пустой, и итогом нашей операции стали несколько бойцов и бухгалтер, считавший выручку. — Это вам за нашего Степу, суки! — мысленно сказал я. — Вот так, трое профессионалов и банды нет. Что ж, пришла пора собирать урожай. Сейф в комнате бухгалтера был открыт. Мы действительно выбрали самое удачное время для налета. Впрочем, денег в нем по меркам рыночных собирателей оказалось не так много. Где-то тысячи три зеленых. Видимо, здесь была только суточная выручка. Помимо денег, мы заметили в сейфе пакетики с белым порошком. Для личного потребления этого было явно чересчур, значит, эти козлы еще и приторговывали. Да, как говорил Глеб Жеглов, наказания без вины не бывает. Я вытащил порошок и распотрошил. Если есть хоть мизерная возможность, что это дерьмо не дойдет до конечного потребителя, я ей воспользуюсь. Хотя, конечно, подобное действие лишь капля в море поставляемого в страну наркотрафика. Теперь нужно было заняться оружием. У половины, если не больше убранных нами при себе, были стволы. Не исключено, что подвигов на этих стволах было побольше, чем наших. Но что в этом случае делать, я понимал. У бухгалтера в сейфе тоже обнаружился целый арсенал, несколько ТТ в масле и нехилый запас патронов. Они и стали нашей добычей вместе с долларами. Прежде чем уйти из этой дыры, я сунул в сейф бухгалтера пакетик с красным перцем. Мы завалили далеко не всех, сук. Возвращаться сюда не будем, а работу надо доделать до конца, пусть и чужими руками. Я прекрасно понимал, что бойня получилась громкой, а вести о ней разлетятся далеко за пределами города и доберутся до столицы. А там к этому вот перчику в сейфе возникнут вопросы, на которые остаткам банды придется конкретно ответить. Увидевшая это Илюха не приминул заметить. «Фирменный почерк?» «Ага», — кивнул я. «Фирмы «Ханоним». Взятая нами машина дожидалась нас в том же дворе, где мы ее и оставили». В принципе, мы рассчитали все локации таким образом, чтобы нас невозможно было разглядеть из окон. Но даже без наших усилий это было маловероятно. Да и кто станет обращать внимание на обычных мужиков, садящихся в старый жигулешник? Машину мы отогнали в подворотню, там бросили. Неподалеку стояла такая же старая трешка, присмотренная заранее. Ей суждено было стать очередным нашим транспортом. Проехав по трассе несколько километров по направлению к Москве, мы свернули к одному из проселков По дороге к нему располагалась стихийная свалка огромных размеров. Здесь мы переоделись и выбросили рабочую форму. Вряд ли кому-то придет в голову искать улики именно в этом глухом месте, вдалеке от города, не будут же менты скрупулезно причесывать все свалки в районе. Да и шмотки уже через день превратятся в неразличимый хлам неизвестного цвета и размера. Там же временно припрятали стволы, вести их сейчас в Москву опасно. На окраине столицы мы оставили машину в безлюдном месте, прошли несколько кварталов и выбросили в помойный бак перчатки, в которых находились все это время. Усевшись на лавочке, в скверике закурили. На душе было спокойно и неспокойно одновременно. Спокойно от того, что задуманное дело было выполнено четко и по плану, без неожиданностей и сбоев. Негодяи получили по заслугам, и их было совершенно не жалко. Жалко нам было Степу, который поплатился за то, что не хотел становиться таким же скотом, как они. Или бомжа Василия, который был слишком застенчив и интеллигентен, чтобы выгрызать свое место на дне этой жизни и карабкаться наверх. И других добрых и порядочных людей, погибших или пострадавших от тех тварей, которых мы убрали сегодня ночью. Или от таких же, как они. По крайней мере, одной бандой беспредельщиков на Земле стало меньше. Они спокойно, потому что работа наша была, как ни крути, незаконной. С юридической точки зрения мы были такими же преступниками, как те, которых мы завалили, и спрос нас был точно таким, как с братков. Но по сравнению с ними у нас был один существенный минус. Отсутствие солидной крыши, дававшей карт-бланш на беспредел. Но дело было сделано, мы слишком устали от прошедшей ночи. И мысли в голове уже путались, понемногу начинало светать. Нас встречал новый день. «Скоро должно было открыться метро», — сказал Илюха, закуривая очередную сигарету.